Дамоклов меч. Говоря о Пелопиде, пришлось упомянуть фессарийского тирана Александра Ферского. Он был лишь одним из многих полководцев, которые в этот бурный век пользовались народными смутами, чтобы захватить власть и править, не считаясь ни с кем, и опираясь только на войско, как за 200 лет до этого правили Поликрат, Песестрат и другие тираны. Возможностей для этого теперь было больше. Собрать наемное войско, как мы видели, было проще простого. Оправданий для этого теперь тоже было больше. Уроки софистов позволяли сказать, что от природы существует лишь право сильного, а все остальное условности. Но по сравнению с прежними тиранами у новых было больше жадности и страха. Жадности, потому что наемников стало больше, и платить им нужно было больше. Страха потому, вероятно, что софистические оправдания так и не могли заглушить голос совести. Самым сильным, жадным и боящимся, а стало быть, и самым жестоким тираном этого времени был Дионисий Старший сицилийских сиракузах. Он был похож на алкивиада, дорвавшегося до желанной власти. У него и титул был такой же «полководец-самодержец». Но он не тратил, как алкевиат душевных сил, на пустой разгул. Он пришел к власти, обещав народу две вещи. Отбить Карфагенен, уже сто лет теснивших сицилийских греков, и унять знатных и богатых, забравших слишком много силы. И то, и другое он сделал. Богатых врагов своих он арестовал, земли их поделил между разорившимися бедняками, На деньги их набрал наемников, оттеснил карфагенин, объединил две трети Сицилии под своей единой властью. А дальше пошло само собой. Деньги были все так же нужны, враги все так же страшны. Начались поборы и подозрительность. Разведчики и доносчики у Дионисия были самые лучшие в Греции. Рассказывали будто в страхе перед ними, Карфагенские власти под угрозой смерти запретили карфагенинам знать греческий язык. Но доносили дионисиевы люди, конечно, не только на карфагенин. Знаменитые сиракузские каменоломни, та каторга, где держали когда-то пленных афинин, никогда не пустовали при Дионисии. Люди мучились здесь годами и десятилетиями, рожали здесь детей, те вырастали, и если их выпускали на волю, то они шарахались, как дикие от солнечного света, от людей и от коней. Это у Дионисия был друг Дамокл, который однажды сказал «пожить бы мне, как живут тираны». Дионисий ответил «изволь». Дамокл роскошно одели, умастили душистым маслом, посадили за пышный пир, Все вокруг суетились, исполняя каждое его слово. Среди пира он вдруг заметил, что над его головой с потолка свисает меч на конском волосе. Кусок застрял у него в горле. Он спросил, что это значит. Дионисий ответил, это значит, что мы, тираны, всегда живем вот так, на волосок от гибели. Дионисий боялся друзей. Одному из них приснился сон, будто он убивает Дионисия. Тиран отправил его на казнь. Чего человек тайно хочет наяву, то он и видит во сне. Современные психологи это бы подтвердили. Дионисий боялся подпускать к себе цирюльника с бритвою и заставил дочерей научиться цирюльному делу, чтобы брить его. Потом он стал бояться и дочерей и стал сам выжигать себе волосы раскаленной ореховой скорлупой. Его бронили за то, что он чтит и одаряет одного негодяя. Он сказал, я хочу, чтобы хоть одного человека в Сиракузах ненавидели больше, чем меня. Он грабил храмы. Со статую Зевса он обобрал золото и накинул вместо этого на неё шерстяной плащ. В золоте Зевсу летом слишком жарко, а зимою слишком холодно. У статуи Асклепия, бога врачевания, сына Аполлона, Он велел отнять золотую бороду. Нехорошо сыну быть бородатым, когда отец безбородый. Он наложил побор на Сиракузин. Те плакались, говоря, что у них ничего нет. Он наложил второй, третий, до тех пор, пока ему не доложили, что Сиракузине уже не плачут, а насмехаются. Тогда он остановился. «Значит, у них и вправду больше ничего нет». Ему донесли однажды, что одна старушка в храме молит богов о здоровье тирана Дионисия. Он так изумился, что призвал ее к себе и стал допрашивать. Старушка сказала, «Я пережила трех тиранов, один был хуже другого. Каков же будет четвертый?» А между тем, если нужно, он умел пленять народ. Когда шла война с Карфагеном, и надо было обнести Сираку за стеной как можно скорее, он работал на стройке простым каменщиком — Подавай всем пример. Он умел ценить благородство. В Сиракузах было два друга — Дамон и Финтий. Дамон хотел убить Дионисия. Был схвачен и осужден на казнь. «Позволь мне отлучиться до вечера и устроить свои домашние дела», — сказал Дамон. «Заложником за меня останется Финтий». Дионисий рассмеялся над такой наивной уловкой и согласился. Подошел вечер. Финтия уже вели на казнь, и тут, продравшись сквозь толпу, подоспел Дамон. «Я здесь! Прости, что замешкался!» Дионисий воскликнул. «Ты прощен! А меня прошу! Примите третьим вашу дружбу!» У Фридриха Шиллера есть об этом баллада. Она называется «Порука». Дионисий даже был поэтом-любителем, и слава поэта была ему дороже славы полководца. Его советником был лирик филоксен веселый и талантливый. Дионисий читал ему свои стихи. филоксен сказал «плохо». Дионисий велел заковать его и бросить в каменоломню. Через неделю друзья его вызволили. Дионисий призвал его и прочел ему новые стихи. филоксен вздохнул, повернулся к начальнику стражи и сказал «веди меня обратно в каменоломню». Дионисий рассмеялся и простил его. Один из забоев в сиракузских каменоломнях, так и назывался Филоксеновым. Умер Дионисий после попойки на радостях, что афиняне присудили награду сочиненной им трагедии. Сделали они это, конечно, не по чести, а из лести. Дионисию было пророчество, что он умрет, когда победит сильнейших. Он думал, что это относится к его войне с карфагининами, а оказалось, что к его соперникам-драматургам Потому что сильнейших одолевают где угодно, только не на войне. Рассудительно замечает сообщающий, это историк Диодор